И пробравшись по заведомо непроходимому пути, выстрелил в спину ведьмы. А она, дура, была слишком занята летопьеном, чтобы обращать внимание на что-то другое. Шарлиз упала на бок, и мир перевернулся. Боли не было, лишь злость на себя, усталость и сожаление, что Птенцу теперь уже ничем не поможешь. Жизнь покидала тело вместе с кровью. как по идиотски все получилось. Шарлиз закрыла глаза, приготовившись умереть. Ее мутило. Стоило огромных усилий не потерять сознание, не послать все в преисподнюю, не заснуть. Грифоныш бестолково тыкался ей в плечо, тоскливо подвывая и пытаясь заглянуть в лицо. Вот и вторую твою маму сейчас убьют, мелкий. И скорее всего, ее тело тебе тоже скормят. В конце концов, останки ведьмы стоят гораздо дешевле грифонов. Птенец, точно услышав ее мысли, сел на задние лапы, запрокинул голову и завыл. Чарлис уже однажды слышала этот тоскливый плач, но жалостливое требование еды и заботы не шло ни в какое сравнение с жутким, полным боли и гнева зовом. который сейчас взмывал в равнодушное небо. Горные вершины задрожали от чистой, ничем не сдерживаемой магии изначально волшебного существа. Пальцы ведьмы конвульсивно сжались в кулаки. Она ждала, когда прилетит последняя добивающая стрела, и горевала о себе, о своем потерянном сыне, а так глупо растраченной жизни, но больше всего Она горевала о заходящемся плачем маленьком грифоне и о той судьбе, что его ожидала. С превеликим трудом ей удалось повернуть голову и посмотреть вверх. Со странным удивлением она увидела, что в атласной синеве небосвода имеется изъян маленькая рыжая точка. Миг, и она, превратившись в смерть, рухнула с неба. но не лаконичным свистом, пущенный в упор стрелы, а стоном рассекаемого крыльями воздуха, ударом стальных когтей по камням, яростным криком атакующего грифона, столь же отличным от воинственного шипения мелкого, как рык взрослого льва отличен от писка новорожденного котенка. Шарлиз пытаясь сохранить сознание с безграничной радостью видела, как страшные когти разрывают Жана, затем опрокидывают обнажившего меч Виктора и устремляются вниз к лошадям и людям. Ураган рыже-коричневой смерти, яростные вспышки боевой магии, блеск и бессилие стали. Папа Грифон вернулся к разоренному гнезду. У людей не было ни единого шанса. Окружающие скалы расплывались. С отстраненным равнодушием Шарлис видела и слышала, как умирают ее бывшие подельники и несостоявшиеся убийцы. Спустя несколько минут все было кончено. Грифон спускался медленно кругами, осматривая скалы в поисках засад или в поисках Дельды. О живучести темных эльфов сложены легенды. лучник вполне мог отползти, забиться в щель, набросить свой знаменитый невидимый плащ наконец. Невидимый для всех, но не для грифонов. Самец найдет его и убьёт. Грифоны хорошо убивают и всегда доводят дело до конца. Впрочем, не только они. Шарльс провела рукой по кошелю, и одна из украшавших его плетёных тесемок легко скользнула ей в пальцы. Ведьма скомкала веревку, шепча наговор, и, несмотря на мешавшую стрелу, зажала получившимся валиком рану. Кровотечение прекратилось почти сразу, и в голове прояснилось: надолго этого заклинания не хватит, но ну, да ей и не нужно долго. Медленно, цепляясь за камень, встать на колени. Сейчас самое главное Не упасть и не потерять сознание. Сломала стрелу, охнула от оглушающей боли. Кровь пошла быстрее. Ничего, времени хватит. Мелкий, иди сюда, малыш. Грифоныш послушно прижался к её боку и ведьма вцепилась пальцами в его холку, тяжело опираясь, встала на ноги. Тоже мне мелкий, настоящий телёнок. Хорошо, малыш. Вот так и стой, не двигайся. Тот вопросительно мурлыкнул. Шарлиз свободной рукой вытянула на свет свою сеть, тонкую черную паутину, забившуюся в пальцах, затрепетавшую на ветру, окунувшую перевал в гнилостный, удушливый дурман смерти. Беззвучным звоном забился в ее сознании последний закрепляющий договор. Не ощутить такого грифон не мог. Рванулся, отбросив ленивую уверенность, совершил молниеносный, грациозный в своей абсолютной стремительности пируэт и резко ударив крыльями, точно наткнулся на невидимую стену. Увидел мелкого, все так же доверчиво прижимавшегося к ведьме. Жёлтые птичьи глаза впились в погасшие человеческие. Медленно, осторожно грифон придвинулся на шаг. «Еще шаг. Ветер качнул сеть в сторону малыша. Отец замер, точно выточенная из рыжеватого камня исполинская статуя. Медленно, очень медленно лег, покошачи поджав под себя лапы, так, будто не хотел пугать ведьму своим огромным размером. Так Точно до дрожи в крыльях и кончики львиного хвоста боялся спровоцировать обезумевшего зверя, спящего в хрупкой женщине. Чего ты хочешь, пряха? Шарлиз, конечно, знала, что грифоны разумная раса и что они владеют речью, но ей не доводилось слышать, чтобы эти существа вообще разговаривали с кем-то из людей. Ощущать низкий Явный нечеловеческий в то же время очень красивый голос грифона было дико. Твоя подруга задолжала мне по закону равновесия. Сеть трепетала на ветру, послушная бьющемуся в пальцах заговору. Лёгкая дрожь прошла по медным перьям, щелкнул изогнутый клюв. Что мы должны тебе, пряха? Ее голос был хриплым, мелкий прижимался всем телом, не давая упасть, но силы уходили стремительно. Билась, билась пьяными струнами заклинания. Жизнь. Хлестнул по земле львиный хвост и ударила по вискам бешеным звоном. Золотистые мембраны, выскользнув из-под нижних век, на мгновение прикрыли глаза грифона. И в повороте величественной головы ей почудился ужас. Пряха, удивительно, но в голосе послышалась мольба. Она была молода. Человеческие маги разорили наше первое гнездо, разбили яйцо. Она взымала веру по закону равновесия. У Шарлис не было сил даже рассмеяться. Так просто. «Равновесие. глаз за глаз а мы и на страже его маленький грифон прижался к существу которое было первым кого он увидел вылупившись из яйца. мурлыканье перемежалось вопросительными руладами жалобными почти безнадежными. пальцы ведьмы пачкали золотистый пух ярко-алым и билась на ветру тонкая черная сеть Ветер рванул ее распущенные волосы, рука взмыла в воздух, бросая окровавленные нити и ноты. Грифон размазался в воздухе, бросаясь вперед, в атаку. Сеть взмыла вверх против притяжения, против ветра, против всего. Ломкий крик. Птенец оказался отброшен могучей лапой, отшвырнувший его прочь от опасности. Мир вспыхнул, оставив лишь заклинание, сомкнувшее когти на долгожданной жертве. Шарлиз спадала бесконечно, мучительно долго, но магия жила в ней, билась в жилах яростью паутины, выкачивая из магического источника силу и вливая ее в сплетенные ненавидящими пальцами каналы. Над ее головой На той самой скале, с которой гоблины сбросили металлическую ловушку на черную с белыми перьями на груди грифониху, бился в агонии маг. Он идеально выбрал место, куда отступил при появлении грифона и где затаился в ожидании подходящего момента. Он идеально выбрал оружие, он предусмотрел все. кроме стремительной черной паутины. вынурнувший откуда-то снизу и липкой тенью метнувшийся к его лицу. Маселе Тапьен был великолепным магом, охотником, за плечами которого остались десятки схваток с волшебными чудовищами. Его рефлексы сработали раньше, чем глаза успели уловить опасность. Волна огня устремилась навстречу хищной тени, и тень слизнула пламя, выпив его до последней капли. и набухнув от подаренной силы. Мак не успел даже закричать, когда паутина накрыла его. Захватила руки и лицо тонкими кроваво-чёрными щупальцами. Воспоминания, сны, кошмары. Нить осново вплетена в полотно. Заклинание замкнуто. Когда долгие, полные животного ужаса крики затихли, на скале не осталось ни тела, ни даже пепла. который бы свидетельствовал, что когда-то в мире существовал человек и волшебник по имени Ренели Топьен. Черная сеть растворилась, растрескалась по скалам и ущельям, плотно окутав горный хребет, которому отныне было суждено называться проклятым, а любому, кто поднимет руку на грифона, мертвым. Ведьма Шарлиз лежала на земле, ощущая холод камня под щекой, и запах своей крови чаша мести была сладка и горька и видение выплеснула в нее всю себя до дна очень хотелось спать и видимо, из последних сил боролась со сном который должен был подарить ей забвение жалобно пищащий птенец вновь оказался рядом осторожно прижался и дрожа всем телом замер Она постаралась отпихнуть его в сторону, незачем ему смотреть, как грифон разорвет ее. Не вышло. Сил не осталось. Всё, что могла лучница, это лежать на спине, смотреть в безучастное небо и ждать. Грифон навис над ней, занес лапу. Шарли схватила лишь на то, чтобы скривить окровавленные губы в кривой ухмылке. Ну же, ну, давай, забери тебя бездна. Лапа упала, и женщина с удивлением поняла, что она все еще жива. «Мое племя чтит закон равновесия: жизнь за жизнь. Я заплачу долг, пряха. В золотых глазах плескалась магия. Слишком поздно, хотела сказать она, но проклятый язык не слушался. Первая капля грифонии крови упала на лицо пряхи, и мир померк. Кристоф Фердерие обнаружили пастухи, когда тот вышел к одному из пастбищ. С тех пор, как отряд наемников исчез в угрюмых горах, прошло без малого три недели, и никто из местных жителей не ожидал увидеть кого-нибудь из глупцов, решившихся добыть грифонью кровь. Обычно горная ведьма не щадила охотников, но на этот раз она сделала исключение. одного человека та, что дружит с грифонами. Отпустила. Если бы сейчас кто-нибудь из родственников увидел счастливчика, он бы ни за что не признал в этом замерзшем, грязном и отощавшем человеке Кристофера Дерье. Он хохотал и нёс околесицу. Магия, поселившаяся в горах, превратила человека в безумца. Когда уже не было сил смеяться, Кристофер начинал плакать. Одной рукой он размазывал котящиеся по лицу слезы, а другой крепко прижимал к груди мерзко пахнущий походный мешок. Когда горцы попытались забрать мешок у сумасшедшего, тот, что когда-то был магом, начал выть и кусаться. Он орал, что в мешке перья грифона, и он их никому не отдаст. Пастухи знали, что у горной ведьмы весьма своеобразное чувство юмора, и предпочитали не оспаривать ее волю. Сопротивляющегося безумца с превеликим трудом напоили сонным отваром и переправили в долину, где вместе с бесценным мешком с рук на руки передали людям короля. Кристофер бростался на приближающихся к нему людей в военной форме, но чародею-целителю, служившему при заставе, удалось его успокоить и вытянуть из несчастного подобие связанного рассказа охотился охотился на грифонов бормотал дерье надо было поймать всех грифонов они охотились на меня но я оказался хитрее я я убил всех собрал их перья в мешок мой мешок мой Едва услышав про бесценное содержимое мешка, и целитель, и служители гарнизона перестали обращать на Кристофера внимание. Оттолкнув воющего безумца, капитан схватил добычу, мысленно уже прощаясь с тоскливым горным постом и прикидывая, мундир какого из столичных гвардейских полков подойдет ему больше всего. Ветхая ткань с треском подалась под богатырским рывком. Под потрясёнными взглядами людей по полу рассыпались 19 человеческих скальпов. "Я, я их убил", хохотал Кристофер. "Я убил всех грифонов". Молодой черно рыжий грифон приземлился на голый, продуваемый всеми ветрами скале, осторожно сложил крылья, покашачьи повозился, устраиваясь. терпеливо ожидая застывшую у края пропасти женщину она была уже не молода но грифония кровь сохранила ее невысокое тело крепким и сильным в волосах заколотых гребнем украшенным резьбой в виде семи не было седины пальцы пряхи пробежали по воздуху точно перебирая невидимые нити последний из наших гостей покинул горы сказала она, не оборачиваясь. Живой, как это ни странно. Обычно они убивают друг друга, не оставляя свидетелей. Пушистая кисточка на львином хвосте дернулась. В мягких кошачьих лапах на мгновение показались и тут же исчезли полукружья когтей. Ты знаешь, они ведь верят, что это делаешь ты. Огромный клюв щелкнул, хлёстким звуком, ставя акцент на сказанном. У пастухов даже есть легенда о горной ведьме, летающей на черно рыжем грифоне и по ночам пробирающейся в лагерь охотников, чтобы отомстить им. Женщина фыркнула, отступая от края скалы и ощущая, как невидимые нити, ставшие еще запутанней, еще неразрывнее, опускаются на вечернее ущелье. Придение будет здесь, когда в горах не останется уже ни ведьм, ни грифонов, сказала она, привычно опираясь на подставленную лапу и взлетая на широкую спину друга. И рассыплется только, когда люди наконец поймут, когда они научатся. Может быть, пряха Молодой грифон мощным толчком взвился в пламенеющее закатом небо, поймал крыльями поток восходящего теплого воздуха, начал по спирали подниматься все выше и выше. Может быть, когда-нибудь